Глава 57. Во второй половине дня Изольда встретилась с Петром Суздаловым в его кабинете в банке Луидор. Суздалов предложил ей кофе, но Бежетская отказалась от угощения. "Я ненадолго», заявила она. "Мне лишь нужно с вами поговорить". "Я внимательно вас слушаю". Изольда даже не стала садиться в предложенное кресло. "В скором времени Аркадий Бежетский свяжется с вами по поводу получения крупного кредита" начала она. Будем рады вам помочь, улыбнулся Пётр. А вот этого совсем не нужно делать, покачала головой Изольда. Я вас не понимаю, удивился Суздалов. Мы готовы сделать все возможное. Изольда сощурилась. Вы откажете ему в кредите, громко проговорила она. Иначе, Изольда положила на стол Петра фотографии, сделанные Ларисой. Суздалов увидел их и побледнел. Откуда это у вас? испуганно пролепетал я. Я все могу объяснить. Мне это не интересно, покачала головой Изольда. Ваш юный друг, мой племянник и сын Аркадия, и Бежецкий просто уничтожит вас, если обо всем узнает, а я я просто люблю владеть полной информацией о людях, с которыми вступаю в сотрудничество. Вы очень плохой мальчик. Она шутливо погрозила ему пальцем. Наш разговор останется между нами. А кредит Тауэру вы не дадите, иначе эти снимки попадут к Аркадию на стол, а их копии вашей обожаемой супруги. Ведь если я не ошибаюсь, она уже вернулась из Франции. Суздалов медленно откинулся на спинку кресла. Он был просто раздавлен. "Я вас понял", тихо произнес он. "Мы откажем Тауэру в кредите". Настя закончила проект конференц-зала. Ей даже самой понравилось то, что вышло из-под её карандаша. Вдоволь налюбовавшись, она свернула чертёж в трубку и убрала в футляр. Затем вернулась в свой кабинет, где её и нашёл Аркадий. "Анастасия", хмуро сказал он. "Нам нужно поговорить". "О чём нам ещё разговаривать?" спокойно осведомилась Настя. "Ты погорячилась. Я тоже вышел из себя. Может, уже хватит дуться?" Меньше всего мне сейчас нужно, чтобы родная дочь меня ненавидела. Я не ненавижу тебя, отец, ответила Настя. Но в последнее время мне стало сложно общаться с тобой. Ты привык повелевать людьми, управлять чужими жизнями, а мне это не нравится. Я уже не маленькая девочка. Аркадий кивнул, соглашаясь с ее словами. Ты права, Насть. Наверное, я все никак не могу осознать того, что мои дети уже выросли. Вот именно, папа, Так ты простила меня? Пока я не могу этого сделать. Я все еще не отошла от нашего скандала. Я сделаю все, чтобы загладить вину, пообещал он. Аркадий обнял дочь, он не сомневался, что она простит его. Настя молча стояла и думала, сколько раз он также просил прощения у Анны за свои измены, а потом вновь принимался за старое. От Однажды Аркадий отправился к Гордиеву Овчарову. Тот сидел в офисе отдела безопасности Тауэра. На счастье Бежецкого в кабинете кроме Гордея, больше никого не оказалось. Ты работаешь на меня несколько лет, и я еще ни разу в тебе не разочаровывался, сказал Аркадий Овчарову. Но нынешнее поручение, оно слишком личное и деликатное. Ты должен выполнить его сам, чтобы ни одна живая душа в Тауэре ничего не узнала. "Не вопрос, Аркадий Егорович", спокойно ответил Гордей. "Понаблюдай за моим сыном", попросил Аркадий. "Выясни, где он бывает, с кем встречается, следуй за ним по пятам. Все твои издержки я щедро оплачу". "Мне следует на что-то обратить особое внимание?" спросил Гордей. "Да", Аркадий замялся. "Мне нужно знать, не интересуется ли мой сын другими парнями?" И обрати особое внимание на его дружков. Около него постоянно крутятся два молодчика. Один из них сын Михаила Белавина, второй я даже не знаю, как зовут, Гордей молча кивнул. Вернувшись в свой кабинет, Аркадий попросил Веронику соединить его с Петром Суздаловым, управляющим банка Луидор. Когда Пётр ответил на звонок, Аркадий договорился с ним о встрече. Бержеский появился в Луидории в одиннадцать часов. Пётр пригласил его в свой кабинет, и Аркадий изложил ему свою просьбу. Компанию мог спасти заем в размере двухсот миллионов рублей. но, К большому удивлению Аркадия, Суздалов ему отказал. "Вы просите очень большую сумму", заявил он. "А по правде сказать, мы сами сейчас находимся в очень затруднительном положении. Проклятый кризис, будь он не ладен». "Ну хорошо", сдержанно проговорил Аркадий. Какую сумму вы можете мне судить? Петр замялся. Сейчас мы не даем кредитов, наконец ответил он. Все наши силы направлены на взымание долгов с неплательщиков. В итоге из Луидора Аркадий вышел ни с чем. Какой-то мальчишка, жаловался он позже Насте в своем кабинете. «Щенок! Да он еще пешком под стол ходил, когда я уже возводил дома, и он посмел мне отказать. У всех сейчас трудные времена сказала Настя. В этот момент к Аркадию пришла Алевтина Загвоздина. Жена Николая была очень красивой женщиной, всю свою жизнь она занималась искусством и благотворительностью. Алевтина открывала картинные галереи, выставляя в них молодых никому неизвестных художников, а также устраивала аукционы, часть прибыли от которых уходили в фонд детских домов. Аркадий: "Настя", улыбнулась она. "Добрый день. «Здравствуй, Алевтина". Аркадий приблизился к ней и поцеловал руку. Ты как всегда ослепительна. Полна смутилась Алевтина. Ты всегда был леститцом. Я лишь говорю то, что вижу, сказал он. Здравствуйте, с улыбкой кивнула Настя. Алевтина ей всегда нравилась. А я к вам по делу, сообщила Загвоздина, вернее, с предложением. Внимательно слушаем, сказал Аркадий. Городской музей срочно нуждается в расширении площадей сообщила Алевтина. Нужно пристроить к зданию дополнительное крыло. В ближайшем будущем там будет проведен аукцион редких дорогостоящих картин и скульптур. Выручка будет направлена на это самое строительство. Если вас этот заказ заинтересует, я смогу помочь с оформлением всех бумаг. Конечно, заинтересует, воскликнул Аркадий. Ты всегда была хорошим другом, Алевтина. Этот заказ поможет нам хоть какое-то время удержаться на плаву. Значит, решено, кивнула Загвоздина. Я буду иметь вас в виду. А что вы такие расстроенные? Аркадий махнул рукой. Проблемы, у кого их сейчас нет? А точнее, поинтересовалась Алевтина. Может, я смогу вам чем-то помочь? Если только ты не располагаешь суммы в двести миллионов, мрачно усмехнулся Бежецкий. Я хотел взять кредит в ллойд но Суздалов мне отказал. И в чем проблема? удивленно спросила Алевтина. В городе много других банков. Все они уже отказали мне раньше. Алевтина задумалась. Вообще-то, наконец сказала она, Петр Суздалов лишь управляющий в Луидоре». Банком владеет его супруга Ксения, с которой я в очень хороших отношениях. Если вам действительно важно получить кредит именно в Луидоре, вам стоит поговорить с ней напрямую. Она как раз вернулась в город из заграничной поездки. Ксения Суздалова, РКДи недовольно скривился. Я как-то встречался с ней на одной выставке. Гнусная бабенка, любительница комнатных собачек. Я таких на дух не приношу». Она хорошая женщина, нахмурившись, произнесла Алевтина. Просто к ней нужно найти особый подход. Загвоздина взглянула на свои изящные наручные часы. Сейчас она, скорее всего, дома, сказала она. Не хочешь наведаться со мной к ней в гости, Аркадий? Поговоришь с ней лично, без посредников? Бежецкий покачал головой. Дохлый номер. А я бы на твоем месте попробовала. Вдруг сказала Настя: "Ты сам говорил, что кредит наш единственный шанс остаться на плаву". Аркадий хмуро на нее посмотрел. "Если тебе это интересно, можешь сама к ней съездить", предложил вдруг он. "На результат я не надеюсь, но чем черт не шутит. Возможно, вы найдете общий язык как женщина с женщиной. Ты ведь работаешь в Таурии и вполне можешь выступать его представителем. Дерзай, дочь. Может, у тебя получится то, что не вышло у твоего отца". А я пока попробую найти деньги в других местах. Настя несколько оробела. Она не предполагала, что отец доверит ей такое важное дело. Оставалось надеяться только на то, что Ксения и Алевтина действительно состоят в дружеских отношениях. Алевтина с улыбкой протянула Насте руку. Прокатимся, Анастасия, попытка не пытка. Полчаса спустя они уже подъезжали к шикарному особняку Суздаловых. Ксения оказалась молодой привлекательной женщиной лет тридцати. Она с озабоченным видом расхаживала по дому, заставленному старинной антикварной мебелью, а следом за ней списком носились десяток маленьких пушистых собачек. "Дорогая Лефтина", воскликнула она, когда горничная проводила Настю из Загвоздину в гостиную. "Как же я рада тебя видеть". "Здравствуй", Лефтина с Ксенией расцеловались. Затем Загвоздина обратила ее внимание на Настю. Позволь тебе представить Анастасию, дочь Аркадия Бежетского. Очень приятно, улыбнулась Ксении Настя. Суздалова пристально на нее посмотрела. Не помню, чтобы я была знакома с Аркадием лично, задумчиво произнесла она. Хотя чему тут удивляться? Перед моими глазами проходит столько людей, а вот твою маму я хорошо знаю. Анна Бежетская настоящий профессионал своего дела. В моем гардеробе полно одежды, сшитой по ее эскизам. Она пригласила их в просторную столовую. Чашечку кофе? спросила Ксения. С удовольствием, ответила Ельфтина. Ксения вызвала горничную и попросила ее сварить кофе для гостей. Вы уж простите за мою нерасторопность, сказала Ксения. С утра хожу сама не своя. Когда я вернулась домой из Франции, обнаружила, что в особняке побывали воры. Боже, перепугалась Ельфтина. У вас что-то пропало? Слава богу, ничего ценного их вовремя спугнула охрана. Да и свои драгоценности я храню в банковской ячейке, но все же они успели перевернуть несколько комнат вверх дном. А где был Пётр? спросила Алевтина. Задержался допоздна на работе, повезло ему, что его не было в этот момент дома. Ксения присела на диван, и собачки облепили ее со всех сторон. Настя улыбнулась при виде их потешных пушистых мордочек с высунутыми язычками. Спрашивается, какой толк от всех этих тявкалок, если они не могут спугнуть грабителей? Ксения возмущенно отпихнула от себя собачонок. Впрочем, они тут же вновь залезли ей на колени. Я всерьез подумываю над тем, чтобы взять в дом какого-нибудь здоровенного кабеля, сказала она, который бы не задумываясь сожрал всех, кто влезет в особняк без моего ведома. Да только где такого найдешь? В наших клубах продают только избалованных породистых каплунов с приличной родословной. Даже не знаю, чем тебе помочь, озабоченно произнесла Алевтина. И тут Настя вспомнила о Ради Архиповой и ее проблеме. Она робко кашлянула, привлекая внимание Ксении. А если я найду вам такую собаку, спросила Настя, «Причем совершенно бесплатно. Вы дадите кредит моему отцу? Ксения удивленно на нее уставилась. С этого момента поподробнее, пожалуйста, заинтригованно произнесла она. Пять минут спустя Настя позвонила Раде Архиповой и осчастливила ту своей новостью. "У меня заберут щенков", завопила Рада. "И ни одного а сразу всех? Настюха, да я за это даже доплату дать готова, лишь бы избавиться от этих пиногрызов". Настя рассмеялась. "Говори адрес", сказала она. "И предупреди свою маму, что к ней приедут за щенками". Рада тут же начала диктовать. Настя записала адрес и протянула бумажку Ксении. Милочка, мне вас сам Бог послал, воскликнула Ксения. Я вас озолочу, любой кредит под самые мизерные проценты. Отправляйте своих представителей в Луидор прямо сейчас, а я распоряжусь, чтобы для вас приготовили все нужные документы.